Глава двадцать «Ну и что думаешь, командир?» Покачиваясь на стуле, спросил седой мужик с висящим за плечом черным посохом. «Думаю, синяк будет», — потирая припухшую скулу, ответил голубоглазый ратник. «Да это понятно. У старика удар всегда был крепкий». — хохотнул отнёл Ульх. Я про Маркуса. А этот Северянин задумчиво протянул Ганс. Если честно, в нашу первую встречу я подумал, что им просто повезло. А все слова Берти про командирские заслуги Маркуса – это попытки оправдаться за то, что пошёл у васалы к Юнцу. Но, сверкнул глазами Ульх. Но достижения этого Северянина говорят сами за себя. Ты видел утренние отчёты рейдеров? Не! Ты командир отряда, бед херня по твоей части. Так вот посмотри. За сутки за стеной Маркус добился того, чего все рейдеры империи не смогли за год. Благодаря ему там сейчас чуть ли не самое безопасное место в империи. Твари просто боятся приближаться сюда, где чувствуют его след. А отдел мониторинга впервые за последнюю сотню лет зафиксировал снижение активности красной зоны. «Совпадение?» — задумчиво отхлебнул пенная седой ратник с посохом. «Ты пил с Маркусом уже дважды», — хмыкнул Ганс. «Ответь мне сам, старый друг. Совпадение ли?» «Не похоже. А еще то чувство, когда Маркус появился на холме с едом на плечах в момент, когда ты уже был готов сдохнуть...» «Эй!» — возмутился Ганс. «Скажи же...» Стало спокойнее и увереннее на душе. Возникло чувство, что мы просто не можем проиграть, хотя он даже слова не сказал и вообще просто проходил мимо. Было такое. Не стал отрицать голубоглазый Ганс и тяжело вздохнул. Его уверенный взгляд абсолютного спокойствия заразителен. Ага, протянул Ульх. Последний раз я видел такой взгляд у него. Да. «Земля ему пухом. поднял кружку Ганс, и ротники синхронно выпили. «Может, и мне последовать примеру Берти и того?» — мечтательно вздохнул Ульх. «Переметнуться на старости лет надумал?» — усмехнулся Ганс. «Ну а что? Моему князю давно на меня плевать. Да и ты сам видел, К этому Маркусу даже наш старина Федор пошел в услужение. И это после всего, что было». Ага. Согласно, протянул Ганс. Не увидел бы своими глазами ни за что бы не поверил, что отошедший отдел-падальщик решит вернуть свою дряблую задницу в игру ради аристократа. Спустя столько лет мир всё полон сюрпризов. Разве это не прекрасно? Улыбнулся Аульх, и после звонкого бряка стекла холодное пенное потекло по глоткам самых опытных ратников империи. повидавших куда больше, чем они готовы рассказать. Убедившись, что координаты верные, я перешагнул знакомую выцветшую вывеску и приступил к осмотру своих новых владений. От старого двухэтажного здания остался лишь полуобрушенный деревянный каркас. Все хоть маломальски ценные отсюда уже унесли, И потому, быстро закончив осмотр обломков, я выбрался на задний двор. Стряхнул налипшую сажу с ботинок и задумчиво почесал подбородок. С одной стороны, это хлам. С другой же, это теперь мой хлам, и земля, опять же, от центра города недалеко. Да и сгоревшее здание не то чтобы жалко. до моего вмешательства было старым ветхим недоразумением. Я примерно прикинул, Как можно использовать свой новый подарок?» Скинул свои мысли Лекси и уже когда хотел уходить, под ногами вдруг что-то заискрило. Я поднял подошву и увидел, что наступил на утопленный в земле стихийный кабель. «Интересно», — мыкнул я, присев на корточки. Непростой кабель из прожилок молнии вел от сгоревшего здания в... «Пустой задний двор? Зачем?» Там не было ни иных построек, ни источников электричества. Я начал выкапывать старый кабель, пытаясь понять, куда он ведет. и спустя метр тот обрывался. Но куда-то ведь он вёл. Осмотревшись, я нашел среди обломков ржавую лопату без черенка. Залотал приказом укрепления трещину в металле инструмента, сварганил из куска полувгоревшей балки черенок и начал копать. Да. Иногда утренняя разминка бывает и такой. Около часа работы на свежем воздухе с точным использованием стихийной энергии, и лопата с треском уперлась во что-то твердое Отбросив инструмент, я очистил остатки земли руками, и передо мной предстала крышка люка с нанесенной гравировкой в виде герба Ордена. При этом крышка была дополнительно окутана барьером, слабеньким, не силовым, а маскировочным барьером что был нанесён древней магистерской руной. Ухватившись поудобнее, я дернул люк, но тот не поддался. Хоть и делали его без артефактов, но делали на совесть. Портить такую работу было жалко, поэтому я аккуратно прощупал люк сканирующей энергией. И не зря. Оказалось, что люк был заперт изнутри. Недолго думая, я нашел замочный механизм и приказал. «Отопри!» Энергия тьмы повиновалась и точечно поглотила замок вместе с установленной зажигательной системой, призванной уничтожить все содержимое в случае несанкционированного доступа. Дождавшись характерного щелчка, я отдёрнул люк еще раз, и на этот раз он поддался и со скрипом пошел вверх. Вниз вела неглубокая вертикальная лестница, и уже через минуту я стоял в сыром темном помещении, единственным освещением которого был найденный и зажженный мной факел. В углу стоял давно не работающий генератор электричества, пустой холодильник, рабочий стол, два стула, а все остальное место занимали полки со свернутыми в рулоны бумагами и свитками. Встряхнув пыль с одного из них, я увидел написанный чернилами от руки текст. Постоялец номер 193129. Тихон Лазарецкий. Тихий и скромный. Сын пекаря Аркадия Лазарецкого. Отношение к ордену нейтральное. Опасность отсутствует. Биография. Я вернул рулон обратно. Взял второй, третий, четвёртый. Постоялец номер 18-37-23. Анна Коровушкина. Постоялец номер 173645, 45 Номер девяносто четыре 20 Номер 45-67-1. Чем глубже я забирался, тем старее выглядели свитки и меньше были номера. Самой старой из сохранившихся записей было более пяти сотен лет, но прочесть на ней что-либо было решительно невозможно. Тогда я попытался зайти с другого конца и обнаружил, что последний свиток был написан 73 года назад. После этого я перешел на изучение второго книжного шкафа, ячейки которого были заполнены похожими свитками. Но в них оказались схемы родословных. Но сохранились они еще хуже, содержали больше пропусков, чем умён, и последняя датированная запись была более четырех сотен лет назад. Похоже, попытки вести родословную переселенцев не увенчались успехом. и местный архивариус переключился на простую фиксацию всех, кого встречал. В отличие от найденного мной тайника Ордена, здесь все было проще. Собрано из говна и палок, но собрано с душой, и, как пример, явно брались технологии Ордена. Даже местная простенькая мебель ручной работы оказалась с грубо нанесенной эмблемой. Видно было, что человек, создавший ее, делал это с трепетом и любовью. Помимо свитков с записями постояльцев и старинными родословными, я нашел также старые письма, записки, заметки, старые карты и несколько фотографий. На одной из таких фотографий был изображен крупный чернявый мужчина в потрепанной кожаной броне с эмблемой Ордена на груди. А снизу красовалась подпись «Борис Колосский». Лицо мне было незнакомо, но вот фамилию я смутно припоминаю. На это же снабжение, кажется, командовал такой лейтенант. Или же тот был Колосков. Так или иначе, то, что это место создал переселенец из башни Аргуса, не вызывало сомнений. «Покойся с миром, боец!» — Провел я пальцами по пыльной фоторамке и, найдя рюкзак, стал складывать туда все, что имело потенциальную ценность. В первую очередь, информационную. Да, большинство свитков были повреждены, но был шанс найти в них зацепку о прошлом, зацепку о том, что случилось с Орденом. Поиски завели меня во вторую комнатку, где на одноместной металлической кровати, мирно сложив руки на груди, лежал труп давно умершего человека. На старой прикроватной тумбе находилась покрытая паутиной и пылью книга, которая оказалась дневником. Бегло пролистав его, я понял, что имя покойного старика — Герман Колосский, сын Руслана Колосского, владелец постоялого дома под названием «Трактир». Судя по сохранившимся записям, старик не знал, зачем его давний родич основал это место. И не до конца понимал, зачем вести записи всех постояльцев, но все же старательно продолжал это делать в память о духах предков. В текстах дневника было много мистики, и, судя по всему, последние недели старик провел в затворничестве здесь, где и погиб самолично запертом в одиночестве 73 года назад. Аккурат в день последней записи архива постояльцев. Судя по внешнему виду, старика погиб он от старости, а в его костлявых руках был зажат цилиндрический ключ. Ключ переливался цветами трех стихий, которыми был закрыт люк. Белый цвет острала, что отвечал за барьер маскировки. Красный цвет огня, что отвечал за сожжение улик и проникших воров. Золотой цвет металла, что отвечал за внутренний барьер-ловушку. «И зачем же ты закрыл сам себя, старик?» — покачал я головой и аккуратно выудил ключ из его мертвых пальцев. Хотя зная, что один из его потомков хотел закрасить вывеску с эмблемой Ордена, а второй не брезговал торговать людьми, старик, возможно, поступил действительно умно, навечно закрыв доступ сюда непутевым отпрыском. Когда ключ оказался в руке, я заметил, что помимо стихийного, к кольцу прикреплен еще и самый обычный медный ключ. Осмотревшись в комнатке, я увидел под кроватью сундук и выдвинул его на себя. Пыли на нем было не в пример больше, чем где бы то ни было в другом месте. По внешнему виду сундука оказалось, что его не касалась рука человека лет так пятьсот. Прокашлявшись от пыли, я поместил медный ключ в замочную скважину сундука, и он щелкнул. Крышка ушла вверх, и моему взору открылась идеально сохранившаяся кожаная броня с эмблемой Ордена. Та самая, в которую был одет мужчина на старой фотографии. а у изголовья лежала сложенная записка с нанесенной стихийной печатью. Простенький конструкт, который уничтожит содержимое, если его коснется кто-то чужой. Я поднёс указательный палец к печатке в виде герба Ордена и защитный конструкт и стаял в воздухе, не причинив бумаге никакого вреда. Я взял листок в руки и раскрыл перед собой. Поначалу он оказался пустым, но спустя несколько секунд на необычной бумаге проступило одно слово «Разрешаю». После чего бумага с хлопком исчезла, а на ее месте в пространстве проявился размером с футбольный мяч шар и наполнил своим сиянием все помещение. Теплая податливая энергия переливалась внутри него мириадами искр и завораживала взор. Почерк магистра проклятия Лариона я узнал сразу. Этот старый хрыч любил такие фокусы. Уникальный дар этого старого шутника заключался в возможности проклясть любой неживой предмет, где проклятием было запечатанное заклинание отложенной активации, обычно высшего порядка. Если честно, я так и не разобрался до конца, как работает его дар. Как и многие магистры, этот старый хрыч шифровался, И не раскрывал всех своих секретов. В данном конкретном случае, проклятой оказалась записка, куда был вшит идентификатор свой чужой, который активировал одно из двух запечатанных заклинаний. В моем случае, просто открылось пространственное хранилище и выпустило заточенный там предмет. А вот что было во втором мы не узнаем, но зная тяжелый нрав магистра проклятия Лариона. Уверен, нарушителю было бы больно. Очень больно. Очень сильно больно. Даже удивительно, что я оказался в числе допущенных, ведь старый вредный хрыч меня недолюбливал. Как хранитель великого источника, Эларион был вторым магистром после Акса, с которым я взаимодействовал чаще всего. И взаимодействия эти заключались в основном в том, что я приходил просить энергию на восстановление. Но как просил? Я ее просто забирал, когда мне было необходимо, что магистра проклятий дико бесило. В своё оправдание хочу сказать, что я пополнял великий источник многократно больше, чем забирал оттуда. Но вредного старика это не особенно волновало. Больше всего Илариона волновала чётность, порядок и дисциплина. И его безмерная мания контроля оказалась настолько велика, что даже спустя семь сотен лет, уже будучи давно дохлым магистром, старый Хрыч все равно умудрился вставить свою обвеское «разрешаю» но использование энергии из источника. Да, все верно. Передо мной был не просто шар, а часть великого источника башни. Не та поделка, которую носят аристократы на своих шеях и украшениях, а артефакт с первозданной структурой источника, до краев, наполненной податливой стихийной энергией, которая ждала своего часа и настаивалась в пространственном хранилище, как первоклассное вино. Я мягко провел по шару ладонью, и древняя энергия внутри отозвалась приятным покалыванием на пальцах. Прикрыв глаза, я занял позу лотоса и потянул ее внутрь себя. Способная принять любую форму чистая энергия, послушно потекла по энергоканалам, и, недолго думая, я пустил ее на укрепление путей. Путь энергии был укреплен первым и теперь находился на втором уровне из пяти возможных. Отличием использования чистой древней энергии от грязной было то, что тело не ловило никаких особенных откатов, так как стихийные частицы уже были обработаны великим источником и адаптированы под человеческий организм. Работать с таким типом энергии сплошное удовольствие. После укрепления пути энергии вместительность моего источника возросла, и разом увеличилась связь с фамильярами. Возросла настолько, что на миг я увидел глазами клювика, который внезапное усиление принял радостным пикированием в затылок какого-то убегающего бедолаги. Блин, неужели кому-то еще хватает ума прощупать защиту моих территорий? Следом за клювиком, мелькнул взгляд кота, который пристально наблюдал за склонившимся над слабым телом девушки с синеволосым мужчиной в темном кимоно. Князь воды не издавал ни звука, но мокрые глаза блестели искрами тревоги, боли и надежды. Хлоп, и теперь я вижу темноту. Нет, не так. Я видел тьму, в которой смутным пятном угадывался перламутровый коготь. Едва я успел осознать, что усиление связи коснулось Искальда, как картинка пропала, и передо мной появился наполовину опустошенный шар. «Да, ну ты старый скупердяй, конечно. Не мог заныкать больше энергии. На четвертый путь этих осколков явно не хватит», — вздохнул я. Истерев, проступивший под со лба, вновь закрыл глаза. Следующим на очереди было укрепление пути тела. В данный момент этот путь все еще продолжал регенерацию моего организма, поэтому работать пришлось тоньше и медленнее. Но уже через несколько часов я смог открыть глаза с укрепленным до первого уровня путём тела. Тело било легкой дрожью, жутко хотелось пить и есть, а перед глазами было пыльное помещение, рюкзак с архивными свитками до да шар, энергии в котором осталось буквально на донышке. Я встал и медленно размял затекшие мышцы, глянул на часы и понял, что проторчал в этом подвале уже 20 часов, а Форт Хэри задержался уже почти на 5 дней при планируемых двух. Пожалуй, пора возвращаться. Тем более, что все намеченные дела в Форт Хэри я уже сделал. Оставалось последнее. С этой мыслью я положил ладонь на шар, и остатки энергии внутри вдруг резко потемнели. Не убирая ладони от шара, я перевел взгляд на лежащего со сложенными на груди руками скелета и приказал «взойди». Энергия тьмы тонкой струйки потекла из шара, сквозь мою ладонь, и прямо в руках мертвого старика, в том месте, где до этого был зажат ключ, появился крошечный матово черный стебель странного растения, корни которого медленно потянулись вниз.